Глава двенадцатая На следующее утро с половиной девятого я занял наблюдательный пост в вестибюле. Прождав часа два, я заметил Лили Эббот, которая выходила из отеля. Во Флоренции мне не пришлось видеть ее при дневном свете, и она теперь показалась мне еще прелестней.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 Нервная дрожь охватила меня, дыхание стало частым и прерывистым. Я смутно представлял себе, как встречусь с Фабианом и как буду говорить с ним. Посыльный пришел, взял чемодан, и я последовал за ним на шестой этаж. «И надо ж так, что опять на шестом этаже?» — подумал я. Лифт остановился, двери открылись, и я вышел вслед за посыльным в коридор. Звуки наших шагов тонули в пышном ковре. По дороге мы не встретили ни души. Видно, богатые постояльцы не терпели суеты. У номера, занимаемого Фабианом, посыльный поставил мои вещи и хотел было постучать, но я остановил его. «Не нужно», — сказал я. «Я сам. Мистер Фабиан — мой друг». Я протянул посыльному пять франков. Он поблагодарил и ушел. Затем я негромко постучал в дверь. «Открыл мне сам Фабиан».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 Тот, что вы подхватили в Цюрихе. Верните совсем, что в нем было. Слова «совсем» я особенно подчеркнул. Фабиан пожал плечами. «Чрезвычайно странно. Если хотите, можете обыскать комнаты, и сами убедитесь». Я вынул из кармана письмо Лилии Эббот. «Письмо это я нашел в вашей куртке и позволил себе прочесть его». «Все у вас становится более и более таинственным», — сказал Фабиан, бегло взглянув на письмо и сопроводив это очаровательным протестующим жестом джентльмена, не читающего чужих писем. «В нем нет ни имени, ни адреса», — он ткнул пальцем в письмо. «Его мог написать кто-то кому угодно. Почему же вы решили, что он имеет какое-то отношение ко мне?» Тон То его уже стал несколько раздраженным.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 и увидел, что рука в крови. Вынув платок, он стал прикладывать его к рассеченному месту. «Боже мой, вы чуть не убили меня слабым голосом», — произнес он. «Ваше счастье, что этого не случилось», — сказал я. Фабиан попытался улыбнуться, но, взглянув на стилет, который я все еще держал в руке, поморщился. «Ножи всегда вызывают у меня отвращение», — пожаловался он. «А вы, должно быть, ужасно любите деньги, не больше, чем вы».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 «Деньги в обороте. Капиталовложения. Я представлял себе различные варианты встречи с человеком, похитившим у меня деньги, но уж никак не мог вообразить, что он обернется деловым финансовым обсуждением». Фабиан вышел из ванной умытый, причёсанный. Шагал он твёрдо, и ничто не указывало на то, что несколько минут назад он без чувств и в крови лежал на полу. Прежде всего сказал он, не хотите ли выпить? Я кивнул, и он подошел к серванту, достал бутылку шотландского виски и налил два стакана. Я выпил залпом, он пил медленно, сидя в кресле и вертя стаканчик в руке. «Если бы не лили усмехнулся Фабиан, — вы бы, вероятно, никогда не нашли меня». «Вполне возможно». Женщиной вздохнул он. «Вы спали с ней?» Предпочел бы не отвечать на этот вопрос. «Что ж, вы правы».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 Работать не было никакого желания и в то же время никаких перспектив, чтобы жить той жизнью, которая меня манила. Приняв британское подданство, Майлз со своей женой отправился на Вагамские острова. Родители жены были не скупы, но и нещедры, а потому он начал играть, чтобы пополнить свои средства. Играл главным образом в бридж и трик-трак. Увы, заметил он, обнаружились у меня и другие слабости женщины. И вот однажды собрался семейный совет, после чего последовал быстрый развод с женой. И с тех пор Майлз стал профессиональным картежником. По большей части жил довольно сносно, но в постоянной тревоге. Приходилось много разъезжать. Нью-Йорк, Лондон, Монте-Карло, Париж, Сан-Морис, Гштадт. «Я жил сегодняшним днем из руки в рот», — продолжал он, не заглядывая в будущее. Мне то и дело подворачивалась возможность разбогатеть, но для этого у меня не было даже небольшого капитала. Не скажу, что это отравляло мне жизнь, но я был недоволен своей судьбой. За несколько дней до полета в Цурих мне исполнилось 50 лет, и я осознавал, что будущее ничего не сулит мне. А как тошно жить среди богатых, когда у самого почти ни гроша за душой. Делать вид, что проигрыш, скажем, трех тысяч так же мало значит для тебя, как и для них переезжать из одного первоклассного отеля в другой, когда ты, так сказать, на игре, а в перерывах прятаться в захудалых гостиницах. Особенно выгодной была обстановка в лыжных клубах. Из года в год там шла почти постоянная карточная игра. У мэлса был цветущий привлекательный вид, он ходил на лыжах, чтобы узаконить свое членство в клубе, аккуратно платил долги, И свою долю расходов в компаниях никогда не мошенничал, был очень мил женщинами, знакомился с греческими, южноамериканскими и британскими миллионерами, игроками по натуре, гордившимися своим карточным умением, а на самом деле весьма беспечными в игре. Была также возможность подцепить какую-нибудь вдовушку или разведенную со средствами. К несчастью, со вздохом прибавил он, я ужасный романтик явный недостаток в моем возрасте то что навязывалось я не брал а то что привлекало не предлагалось во всяком случае несколько рису и заметил он я сам понимаю что выгляжу вовсе не героем не спорю сказал я я лишь хочу чтобы вы верили что я говорю правду и что мне можно доверять продолжайте Пока я еще не доверяю вам. Итак, теперь вы знаете того, кто пытался открыть чемодан в одном из роскошных номеров отеля «Палас» в Сан-Морице и обнаружил, что секретный замок не открывается. И тогда вы вызвали человека, чтобы взломать замок. Сухо заметил я, вспомнив, как это происходило у меня. Совершенно верно. Когда открыли чемодан... Я тут же обнаружил, что он не мой. Не знаю, почему я слух не сказал об этом. Возможно, какое-то шестое чувство удержало меня. Или, быть может, потому что сверху лежал новенький кейс, который обычно носят с собой, а не кладут в чемодан. Так или иначе, я дал человеку на чай и отпустил его. Кстати сказать, мне было жаль выбросить ваш кейс. Я с удовольствием возвращу его вам. Благодарю вас. Не стоит благодарности, без всякой иронии поклонился он. Когда затем я сосчитал деньги, конечно, сразу понял, что они украдены. Да, конечно. Согласитесь, что это несколько меняет моральную и, так сказать, сторону всего этого дела, не правда ли? Отчасти. Также было ясно, что тот, кто вез через океан эти деньги, не обратится за помощью к полиции. Вы не станете отрицать этого? Нет, не стану. Осмотрев тщательно содержимое вашего чемодана Я пришел к заключению, что владелец его человек небогатый, если не сказать больше. Я утвердительно кивнул. В чемодане не было ни записных книжек, ни писем, ничего, что могло бы указать имя владельца. Не было даже ни одного лекарства с рецептом, на котором стояло его имя. Я невольно рассмеялся. «Вы, должно быть, необычайно здоровый человек», — одобрительно заметил Фабиан. «Так же, как и вы», — усмехнулся я. «А вы, значит, тоже искали у меня рецепты?» «Разумеется». «Далее я стал припоминать, осталось ли что-нибудь в моем чемодане, что указывало на меня, и решил, что ничего там нет. Совершенно упустил из виду письмо Лили. Мне казалось, что я его выбросил. Но даже если бы письмо и нашли, то, зная присущую ей осторожность, можно было быть уверенным, что в нем нет ни имени, ни адреса. Ну и, следовательно, мое решение было вполне очевидным. Вы попросту присвоили деньги». Позвольте сказать, что я опустил их в оборот, в хороший оборот. А именно, разрешите объяснить все по порядку. Так вот, у меня никогда не было достаточно денег, чтобы основательно рискнуть, когда везет. Если я выигрывал, что бывало чаще, то не пожинал полностью плоды своего счастья в игре. Я, например, не отважился играть в бридж более пяти центов за очко. Да, жена словно говорила мне, что выиграли с ним по этой ставке только в первый вечер. Затем мы перешли на 10 центов, потом на 15. Понятно, что Слоун, много проигравший мне, лгал своей жене. Сколько же он проиграл? Буду откровенен с вами. Когда я уезжал из Сан-Морица, в моем бумажнике лежал чек Слоуна на 27 тысяч долларов. Присвистнув от удивления, я с невольным уважением поглядел на Фабиана. «Моя игра в покер в Вашингтоне выглядела жалким упражнением, а вот он действительно был игрок, который знал, как надо положиться на удачу». Однако меня тут же озлобила мысль, что рисковал-то он моими деньгами. «Какого черта вы мне все это рассказываете?» — сердито спросил я. Фабиан умиротворяющий поднял руку. «Все в свое время, дорогой мой. Хочу добавить, что я был так счастлив и в три траке Может, вы помните того страстного молодого грека с красавицей женой?» «Очень смутно. Поверьте, он был восхищен, когда я предложил увеличить ставки. В итоге чистоганом девять тысяч с лишним. Значит, хрипло проговорил я, вы сорвали еще тридцать шесть тысяч. Рад за вас, Фабиан. Стало быть, вы при деньгах». «Верните мне мои семьдесят тысяч. Мы пожмем друг другу руки, выпьем и разойдемся в разные стороны». Он грустно покачал головой. «Все это не так просто. Не испытывайте моего терпения. Либо у вас есть деньги, либо их нет. И для вас же лучше, чтобы они были в наличии. Надо бы нам выпить еще по рюмке», сказал Фабиан, поднимаясь и идя к серванту. Я проводил его сердитым взглядом. После того, что уже произошло, когда я чуть не убил его, всякие словесные угрозы теряли свое значение. Мне пришло в голову, что, может, он просто заговаривает мне зубы, ожидая, чтобы кто-нибудь... Горничная, Лили или, или один из его знакомых вошел в комнату, и тогда он мог бы, имея свидетеля, обвинить меня в то, что я приставал к нему, требуя уплаты несуществующего долга, или пытался продать ему грязные порнографические открытки, или еще что-нибудь в этом роде, дабы иметь предлог выгнать меня из отеля. Когда он поднес мне рюмку, я сказал, «Имейте в виду, Фабиан, если вы мне лжете, в следующий раз...» Я приду к вам с пистолетом. «Доверьтесь мне», — ответил он, усаживаясь с рюмкой в руке. «У меня есть планы, касающиеся нас обоих, и они требуют взаимного доверия». «Какие планы?» — спросил я, чувствуя, что этот многоопытный человек, несколько минут назад бывший на волосок от смерти и все же спокойный и твердый, ловко играет со мной, как с ребенком. Вы за это время взяли еще 36 тысяч, а говорите, что вам не так просто вернуть мне мои деньги. Почему? По той причине, что я пустил их в оборот. Какой оборот? Позвольте мне сначала обрисовать в основном тот план, который я наметил для нас. Он глотнул виски. Возможно, вам не понравится то, что я уже сделал, но в дальнейшем, я уверен, вы будете мне глубоко благодарны. Я собрался было перебить его но он сделал знак, прося, чтобы я выслушал его. Семьдесят тысяч, понятно, большой кусок, особенно для такого молодого человека, как вы, который, как видно, никогда еще не ворочил деньгами. Куда это вы гнете, Фабиан? Не удержался я, так как видел, что шаг за шагом все идет к тому, что я уже буду не способен ни возразить, ни предпринять что-либо. Он продолжал спокойно, уверенно и убедительно. «Насколько вам хватит этих денег? На год? На два? Самое большее — на три года. И как только вы всплывете наверх, за вами начнут охотиться потакающие вашим слабостям подхалимы и алчные женщины. У вас мало опыта, если он вообще есть, в обращении с большими деньгами. Это видно хотя бы потому, как вы пытались вывести их в Европу». Я молчал, не зная, что возразить. «С другой стороны, — проговорил он, глядя мне прямо в глаза, — я почти тридцать лет ворочил крупными деньгами. Вы года, скажем, через три сядете на мель без гроша в кармане в каком-нибудь захолустье в Европе, ибо я сомневаюсь, что вам удобно вернуться в Америку, а я...» — он остановился, загадочно поглядев на меня. «Продолжайте, — сказал я». «А я, имея эти деньги для начала, не буду удивлен, если сделаю больше миллиона. Долларов? Нет, фунта стерлингов. Должен признаться, ваша хватка пленяет. Но что мне за польза от этого? Мы станем компаньонами», — невозмутимо заявил Фабиан. «Прибыль будем делить пополам. Что может быть лучше?» «Значит, к моим деньгам прибавятся и ваши 36 тысяч?» — спросил я. За вычетом некоторых расходов. Каких именно? Ну, оплата отелей, дороги, развлечений. Я глядел комнату, в которой было полно дорогих цветов. Что-нибудь осталось? Довольно много. Послушайте, жаром проговорил он, чтобы успокоить вас, сделаем так. Через год вам разрешается забрать свои 70 тысяч, если вы того пожелаете, и выйти из компании. А если за этот год мы все потеряем? Так то риск, на который мы оба идем, и я верю, что он оправдает себя. Кроме того, укажу вам еще на некоторые преимущества. Как американец, вы обязаны платить подоходный налог, верно? Да, но вы хотите сказать, что вовсе не собираетесь платить его. Действительно, если вы просто профукаете ваши 70 тысяч, у вас не будет никаких затруднений и забот. Но если вы станете увеличивать свой капитал законными или даже полузаконными путями, то вам придется остерегаться целого легиона американских агентов по всей Европе, их осведомители в банках и деловых конторах. Вы будете в постоянном страхе, что у вас отберут заграничный паспорт, оштрафуют, возбудят уголовное преследование. Ну а вы-то сами. Я британский подданный, постоянно живущий на Багамских островах, и даже не заполняю анкету для обложения налогом, и вот еще наглядный пример вам как американцу запрещено покупать и продавать золото хотя ваше правительство время от времени шумит что оно отменит этот запрет у меня же нет таких ограничений а ведь в наши дни золотой рынок наиболее соблазнительный забавляясь игрой со слоуном и молодым греком я заодно купил изрядное количество золота вы следите за его курсом нет так вот я а, простите мы уже имеем На нем десять тысяч. «За три недели?» — удивился я. «За десять дней, если быть точным», — поправил меня Фабиан. «Что же еще вы сделали с моими деньгами?» — спросил я, цепляясь за то, что они мои, но уже с меньшей силой. «Ну?» — он несколько замялся. «От компаньона ничего не следует скрывать. Я купил коня». «Коня?» — почти простонал я. «Какого коня? Породистого скакуна. Из-за него-то я и не приехал, как был условленного Флоренцию к большой досаде Лили. Отправился в Париж, чтобы завершить сделку. Еще прошлым летом в Давилле я обратил внимание на этого скакуна, но, увы, был не в состоянии купить его. Да он тогда и не продавался». У меня есть друг в Кентукки, у которого скаковая конюшня и ферма, где он выращивает породистых лошадей. Его интересуют жеребцы-производители, и я убежден, что он будет весьма благодарен, если я дам ему знать об этом коне, из чувства дружбы так и быть продам его. А если он откажется? К этому времени я почти незаметно оказался втянутым в обсуждение того, что четверть часа назад показалось бы мне бредовыми фантазиями игрока. «Что тогда?» Фабиан пожал плечами и любовно подкрутил кончики своих усов. Водила за ним такая привычка, когда у него не было готового ответа. «Тогда это прекрасное начало для нашей скаковой конюшни. Я еще не выбрал цвета для жокеев. Какие вы предпочитаете?» Те, что в синяках. Черный и синий. Он раскатисто рассмеялся. «Весьма рад, что вы наделены чувством юмора». Скучно иметь дело с мрачными людьми. Можно мне узнать, во сколько же обошлось это животное? О, безусловно. Шесть тысяч долларов. Прошлой осенью на пробежке эта лошадка немного повредила себе ногу, поэтому продавалась по дешевке, но ее наездник, старый мой друг, похоже, у Фабиана друзья по всему свету и во всех профессиях, заверил меня, что сейчас она в полном порядке. «В полном порядке», — машинально повторил я. «А куда еще вы вложили мои деньги?» Фабиан снова подкрутил свои усы. «Случился и такой грех», — кивнул он. «Надеюсь, вы не чересчур стыдливы?» «В меру», — ответил я, вспомнив отца и его чтение Библии. «А в чем дело?» «Есть у меня одна знакомая, восхитительная француженка». «Я обязательно навещаю ее всякий раз, когда бываю в Париже». Он мечтательно улыбнулся, видимо, представив себе эту очаровательную француженку. «Она интересуется кино, говорит, что в свое время была актрисой, теперь она продюсер, занимается производством фильмов. Старый поклонник сужает ее деньгами для этого, но он жмот, как я понял. Сейчас у нее в разгаре производство одного фильма, очень неприличного, я бы даже сказал, исключительно неприличного». Мне показали отдельные кадры. Хм, чрезвычайно забавно. Вы знаете, какую прибыль дают эти фильмы? Скажем, такой порнофильм, как «Глубокое горло, сделанный в Америке». Понятия не имею. «Миллионы, браток! Миллионы!» — мечтательно вздохнул он. «Моя француженка дала мне прочитать сценарий, весьма грамотно состряпана. Хотя в целом достаточно невинно». Обстановка изысканная, декорации, просто шик, словом, всего понемногу, на любой вкус. Сочетание Генри Миллера и «Тысячи и одной ночи». Моя подруга, кстати, она же и режиссер фильма, приобрела сценарий за бесценок у одного молодого иранца, которого не пускают обратно на родину расхода она уменьшила до предела, но все же постановка может влететь в копеечку, хотя некоторые фильмы подобного рода обходятся менее чем 40 тысяч долларов. А такая классика, как «Глубокое горло», стоила порядка 60 тысяч. Одним словом, моей француженке не хватало 15 тысяч долларов. И вы, конечно, пообещали дать ей. «Совершенно верно». Лучезарно улыбнулся Фабиан. В благодарность она предложила мне 20% прибыли. И вы согласились? Нет. Я выговорил 25%, сказал он с той же Лучезарной улыбкой. Я могу быть другом, однако прежде всего я деловой человек. Фабиан, пожал я плечами, просто не знаю, смеяться мне или плакать. Со временем начнете улыбаться. Это по меньшей мере. Так вот, сегодня у них просмотр от снятых кадров. Мы приглашены, и я уверен, что это произведет на вас большое впечатление. Никогда еще в своей жизни не видел порнографического фильма, развел я руками. Никогда не поздно посмотреть, заверил меня Фабиан. А теперь, живостью предложил он, давайте пойдем в бар и подождем там Лили. Она должна вскоре прийти. Скрепим нашу сделку с шампанским. Я угощу вас таким завтраком какого вы еще никогда не ели. А после завтрака отправимся в Лувр. Вы когда-нибудь были в Лувре? Я лишь вчера впервые приехал в Париж. Завидую. У вас все впереди. Только мы распили бутылку шампанского, как в бар вошла Лили эббот Фабиан представил меня как старого знакомого из Сан-Морица. Она и виду не подала, что мы когда-либо встречались. Фабиан заказал. Вторую бутылку. И что они все находят в этом шампанском?